Дом Перцовых на Пречистенской набережной. Этот дом из тёмно-красного кирпича на Пречистенской набережной называли, да и продолжают называть домом сказкой. Большой четырёхэтажный дом-терем с ломкой линией острых фронтонов, с изразцовыми балкончиками и затейливыми оконными наличниками. Москвичи прозвали домом сказкой из-за уникальный фасад, украшенный майоликовыми панно с сюжетами из русских сказок. И в самом деле, есть что-то волшебное и чарующее в облике этого здания, стоящего неподалёку от храма Христа Спасителя. На памятной табличке, висящей на фасаде дома, указано, что это дом Зинаиды Алексеевны Перцовой. Но на самом деле Хозяином и заказчиком этого удивительного издания был Пётр Николаевич Перцов, а его жена лишь формальным владельцем. Выпускник Петербургского института путей сообщения, Пётр Николаевич был талантливым инженером-путейцем и проложил по России не одну тысячу километров железных дорог. Он был не только известным инженером, но также коллекционером и меценатом. Его хорошие знакомые, любители и ценители русской живописи, Иван Евгеньевич Цветков, помог Петру Николаевичу приобрести участок земли и по преданию взял с него слово, что дом будет возводиться в русском стиле. Замечательное место под лихрама Христа Спасителя и с видом на Кремль в самом деле обязывало к тому, чтобы появилось красивое здание и непременно в русском стиле. По замыслу мецената Путейца, это должен быть необычный доходный дом. Он должен был стать символом русского искусства. Кроме того, в нём планировались квартиры для художников с мастерскими студиями в мансарде. Свои личные апартаменты хозяин намеревался расположить в этом же доме. Пётр Николаевич очень серьёзно отнёсся к новому проекту и объявил закрытый конкурс на составление проекта доходного дома в русском стиле. Заказчик хотел, чтобы дом отвечал духу и преданиям Москвы и в то же время всем требованиям современности. В жюри Перцов пригласил лучших знатоков русского стиля и московского модерна — Воснецова, Сурикова, Поленова, Шехтеля, Соловьева. Но Перцов оставил за собой право построить любой из отмеченных проектов по своему усмотрению. Первую премию жюри присудило Аполлинарию Михайловичу Весницову, вторую Сергею Васильевичу Малютину. Перцов выбрал проект Малютина, но потребовал полностью переработать проект. Однако переработка не потребовалась. Рассматривая первоначальные варианты и наброски художника, Перцов вдруг нашёл эскиз того, что хотел, настоящего чуда терема. Проект был немедленно принят к исполнению. Художник Сергей Васильевич Малютин был известен как создатель знаменитой русской матрёшки. Кстати, традиционная версия о том, что матрёшка пришла в Россию из Японии, до сих пор никак не может найти документального подтверждения. Вся история развития игрушечного промысла в России позволяет исследователям утверждать, что созданию русской матрёшки способствовала традиция точения и росписи пасхальных деревянных яиц. А вот свидетельство того, что создателями первой матрёшки стали токарь Василий Петрович Звёздочкин и художник Сергей Васильевич Малютин, есть. Как есть факт, что первая русская матрёшка, девочка с петухом, имела огромный успех на всемирной выставке в Париже в 1900 году. Проект дома по рисункам Малютина выполнил архитектор Николай Константинович Жуков, а руководил строительством инженер Борис Николаевич Шнауберт. За основу было взято старое трёхэтажное строение, стоявшее на этом участке. Его нарастили ещё одним этажом с мансардами, дополненными пристройками и придали новый декоративный облик. За художественной основой его архитектуры был принят русский терем. И поэтому кровли дома получили традиционное завершение в виде древнерусских остроконечных щипцов. Национальная архитектура удачно сочеталась с художественными образами русских сказок и былин, представленными в декоративных майоликовых панно. Среди персонажей панно и Ерило Солнце и звёзды, и бык, дерущийся с медведем, и птица-сирен, и заяц, и павлины, и щуки, и петух. Это были не копии, а творческие, переосмысленные и синтезированные образы согласно гениальной идее архитектуры модерна о синтезе искусств. Поэтому так органично смотрелись и два сказочных витых дракончика, поддерживающих балкон, и труба, выполненная в виде спящей совы. Здание сразу же стало достопримечательностью Москвы и попало в дореволюционные путеводители как блестящая импровизация в духе сказочно-былинного стиля. Уже в 1907 году в дом вселился сам Пётр Николаевич Перцов. Вход в его квартиру со стороны набережной имел отдельный подъезд. В отделке его апартаментов использовалось красное дерево и дуб из рассы витражи. Стены украшали картины Михаила Врубеля, Николая Рериха и многих других. Посудный лифт имитировал дровяную печь. Каждое помещение было отделано в разных стилях. А одними из первых квартирантов стали художник Сергей Васильевич Малютин и великий русский пианист Константин Николаевич Игумнов. Самые неожиданные квартиранты появились в 1908 году. В подвале дома обосновался знаменитый театр кабаре "Летучая мышь". По преданию, когда создатели кабаре спустились осмотреть подвал, навстречу выпорхнула настоящая летучая мышь. Так малы родилось название первого в России театра кабаре, рождённый в недрах МХТ "Саркастичный театр". Тот же спародировал благородный белокурый символ общедоступного театра и на своём занавесе расположил летучих мышей, а повести в публику о том, что открыт театр-клуб для художественной богемы. Шуточные вечера в Летучей мыши были своего рода продолжением знаменитых Мхатовских капустников. Здесь трагическая актриса Алисия Коуннэн играла на балалайке и под музыку в исполнении самого Сергея Васильевича Рахманинова танцевала танец парижских апаши. Константин Сергеевич Станиславский показывал фокусы. Потом кабаре переехало на Тверскую, но дом Перцова не исчез со страниц летописи Серебряного века. В нём открылся творческий салон, который называли русским Монмартром. В салоне пел Александр Вертинский, часто бывало вера холодная, а в мансардах собиралась художественная и театральная богема. Дом Перцова оставил свой след в русской литературе. Здесь жила героиня Чистого понедельника Ивана Алексеевича Бунина. В эпопее Алексея Толстого Хождение по мукам футурист Жиров обещает, что когда они придут к власти, То первым делом сотрутся с лица Москвы Кремль, исторический музей и дом Перцова. Этот сказочный дом действительно был обречён на уничтожение, так как попадал под снос всех прилегавших к храму Христа Спасителя зданий для создания площади Дворца Советов. К счастью, дворец не построили, и дом остался цел. Пётр Николаевич Перцов был арестован в 1922 году. Апартаменты бывшего инженера путейца приглянулись Льву Давидовичу Троцкому Бранштейну. Здесь нистый революционер жил вплоть до эмиграции, здесь же устраивал дипломатические приёмы, восхищая иностранцев истинно аристократическим вкусом интерьеров. Вожди мирового пролетариата к счастью съехали, а дом сказка остался. И до сих пор очаровывает своей ярко выраженной идеей модерна, объединением всех элементов здания в единый художественный образ. В данном случае образ подлинной Руси.